как Бэнкай покинул гору Хей. Когда Анивака услышал, что даже любимый его наставник думает как все прочие, он понял, что оставаться на горе Хей ему больше не зачем. Он сказал себе: "Наставник от меня отступился, надо быно на уходить в места, где меня никто не знает. Правда, куда бы я ни пошёл, везде кто-нибудь найдётся, кто закричит: "Да это же Анивака с горы Хей!" Но так что же? В науках я приуспел, станову на свой страх и риск монахом. Он схватил бритву и ресу и побежал в банный домик к монаху-писцу из Мимасаки. Там он наскоро и кое-как обрил себе голову, поглядел на своё отражение в воде и подивился, какой у него теперь странный вид. Затем он подумал, что этого мало, надлежит ему ещё обзавестись монашеским именем. В отдалённые времена пребывал на горе Хиэй некий злолюбивый человек по имени Сайтано Мусасибо. Начал он злодействовать в возрасте двадцати одного года, умер же шестидесяти одного, но на смертном адре он восседал, выпрямив спину и сложив руки, и потому после смерти возродился в раю. Анивака в свое время слышал эту историю и подумал так. «Ежели я, по примеру этого человека, назовусь таким именем, то наверняка стану могучим воякой. Так пусть же у меня тоже будет имя Сайтону Мусасибо». Что же касается истинного имени, то отца моего настоятеля зовут Бен-Сё, а келья моего наставника именуется Кан-Кей, и я возьму из имени Бен-Сё слог «Бен», а из названия Кан-Кей слог «Кей» и будет истинным моим именем Бен-Кей. Так вчерашний Анивака стал сегодня монахом по имени Бен-Кей. Покинув монастырь, он поселился неподалеку в совсем уединенном месте, именуемом Охара-Нобэ-Сё, на западном склоне горы Хиэй. Там нашлась хижина, в которой когда-то обитали монахи с этой горы, а ныне запущенная и пустая. И там он проживал какое-то время с похвальным смирением. Однако ещё в бытность послушником он имел устрашающее обличие и отличался бешеным нравом, и потому люди его сторонились, и никто его не нобещал. Тогда он и эту хижину покинул и побрел прочь, решивший для укрепления себя в вероучении совершить паломничество на Сикоку, где странствовал некогда великий Кобо Дайси, распространитель закона Будды. Сначала достиг он Кавадзири в провинции Сетцу и полюбовался заросшим густыми тростниками заливом Нанива, прошел через Хегано-Симу и иные места, сел на судно в бухте Акасии, прославленной в песнях, и прибыл в провинцию Ава. Он поклонился Гарияке и Вершине Цуру, высочайшей на Сикоку, а затем обошёл с молитвами обитель Сидо в провинции Сануки, храм Суга в провинции Иё и храм Хата в провинции Тоса. Примечание. Монах Писец из Мимосаки. Монах Писец записывал содержание религиозных прений в монастыре. Мимасака – старое название северной части современной префектуры Окаяма. Кобо-Дайси – посмертное имя монаха Кукая, 774-835 года, знаменитый распространитель буддизма в Японии. На острове Сикоку множество мест, связанных с легендами о нем. Поклонился горе. Под словом «гора» подразумевается и синтаистский храм, который на ней находился.